Глава 15. Гостевая книга. Все остальные следователи криминальной полиции поехали в отель "Полуночь", Алент Хагина остался сидеть в комнате для совещаний. Он взял вид, будто сортирует документы, но когда Анна Лиза и Саксен заглянула в кабинет и спросила, не собирается ли он уходить, Лёнт лишь молча уставился в стенку. Он слышал, как щёлкают выключатели, в здании выключали свет и запирали двери. Но сам он всё ещё сидел на месте, потирал лоб, вздыхал, хватался за мобильник, но через секунду вновь откладывал его в сторону. Он чувствовал себя опустошённым. Неужели он напрасно считал Карлса вика убийцей? Значит, то, что он ощущает это разочарование? Он прислушался к себе. Нет, скорее это беспокойство, словно перед ним захлопнулась какая-то дверь, а он остался снаружи. Если вдуматься, сама гипотеза, что Голанц убил Карлсвик, казалась через чур простой, почти наивной, но часто именно простые предположения оказывались верными. Это вполне мог быть Карлсвик. А Лендуе представить это было несложно. Мартовским вечером Мартин Юст заходил в полярную логистику взять на прокат снегоход. Завязывается беседа, возможно, хозяин и посетители решают вместе выпить, и, возможно, они повздорили. Начинается драка Карлсвик мог убить голанца, сам того не желая. Но как выяснилось, это был не Карлсвик. Карлсвику удалось доказать, что весь март по будням с субботом и воскресеньем он находился в своём пункте проката. В это время всегда наплыв желающих арендовать снегоход, так что в середине февраля до начала июня он даже помощника нанял. Помощник подтвердил, что если Карлсвик и отлучался из магазина, то всего на пару часов. В результате тщательного обыска в помещении, принадлежащем полярной логистике, нашли немало интересного, но ничего связанного с убийством. Томас Карлсвит был тот еще делец и мухлевал не только со страховками, но и с ланлогами. Но убийцей он, судя по всему, не был, и на его складе никого не убивали. Никто из полицейских и не ждал, что это дело расследуют быстро». Так что случившиеся не воспринимали как поражение. Несмотря ни на что, они далеко продвинулись в расследовании. Мартин Йосс наверняка оставил следы где-то между Лонгером и северным побережьем земли принца Карла. На следующий день были запланированы поиски, тщательные и дорогостоящие. Чтобы получить разрешение на дополнительные расходы, Лёнду Хагину пришлось уговаривать самое высокое полицейское начальство. В качестве транспортного судна использовали принадлежащее управлению губернатора инспекционное судно Полярное движение, на борту которого разместился самый маленький губернаторский вертолёт Bell 212. На поиски, проводящиеся на территории между из фьордом и птичьим мысом, были брошены все доступные полицейские ресурсы. Помимо этого, в них принимали участие добровольцы из различных организаций. Они заглянули во все домики, ледники, смотрели с воздуха и прочесали пешком, изучили все наиболее очевидные пути сообщения между Лонггером и Нью-Олиссоном. Они обсудили все предположения по поводу того, куда голландец мог отправиться из Лонггера. Спустя 14 дней результаты по-прежнему были скромными. Ниточки, которые, как в начале казалось, могли вывести следствие к разгадке, оборвались. Следы Мартина Йоста на Шпицбергене опять затерялись. Формально за работу на борту Полярного движения отвечала Анна Лиза Иссоксен, однако и она, и другие молча соглашались с тем, что стратегию определяет Ольндхаген. Так что, когда они подошли к северной оконечности Земли Принца Карла, именно ему предстояло решить, стоит ли им продолжать поиски. На совещании перед ужином он встал, кратко рассказал о поисковой операции, поблагодарил всех за работу и сообщил, что ночью судно развернётся и возьмёт курс на Лонгьер. Из-за отсутствия результатов они не могут больше тратить так много средств на поиски. Кнутфель, сидевший позади всех остальных, почувствовал, как его накрывает ледяная волна разочарования. В самой северной оконечности земли принца Карла полярное движение достигло поздней ночью. С ясного неба светило полуночное солнце. Никто из полицейских и не думал ложиться спать. Они понимали, что сейчас возможно решается дальнейшая судьба расследования. На капитанском мостике было тесно. Штурман терпеливо ходил от одного борта к другому, изредка прося пассажиров подвинуться. Кнут стоял в штурманской рубке и разглядывал карты, а затем увидел Анну Лизу и подозвал её к себе. Он показал на маленькую чёрную точку на карте. А там мы были? Понять не имеем, но, скорее всего, были. Или же совсем близко. Можем заглянуть туда. Ну просто на всякий случай. Избушка, стоявшая на другом берегу пролива, была известна под названием Райский уголок, потому что она находилась посреди бесконечной каменистой тундры и служила местом отдыха для усталых и замёрзших лыжников и любителей погонять на снегоходе. А если смотреть из неё на другой берег, то видно было землю принца Карла и птичий мыс с высокой тёмной скалой у выхода в открытое море. Место было красивым, но добирались до него не многие, и до Лонгейра и до Ниу Олисуна отсюда было не близко. Твето захотелось напоследок взглянуть на могилу, в которой обнаружили голову, и Андерсон и Исакс, ещё не успевшие побывать на кладбище, составили ему компанию. Они уселись в вертолёты и всего за пару минут до полынища вылетели на птичий мыс. Осмотрев могилу, они должны были сесть в ожидавший их вертолёт и вернуться на судно. Люнтхаген полагал, что можно разворачиваться и возвращаться в Лонгер. Нет смысла тратить время, возможно, несколько часов впустую и дожидаться вертолёта, думал он. Конут попытался переубедить его: за это время можно спустить на воду резиновую лодку и доплыть до рейского уголка. Это быстро, как раз в вертолёт дождёмся. Люди из Нью-Олиса на там уже побывали. Скорее всего, да, но мы просто заглянем, на всякий случай. Говорю же, мы только время потеряем. Этот домик есть в списке мест, осмотренных, когда мы были в Нью-Олесуне. Твет, Антрас и Нейхель, Лода плавали туда на резиновой лодке 3 июля. И ничего связанного с убийством там не нашли. Вот, смотри, здесь написано, что зимой туда забрался белый медведь, он сломал дверь и разбил несколько окон, так что домик пару недель продувался со всех сторон. «Да, но там искали следы крови или что-то еще, связанное с убийством. А запчасти от снегохода, старый ремень от вариатора или использованные свечи, например, от старого полариса». Алендхаген потер лоб. «В конце концов, могут постоять на якоре здесь, у птичьего мыса, и еще несколько часов. Ничего страшного от этого не случится». Но самому ему плыть не хотелось. Не хотелось натягивать спасательный костюм, который с каждым днём словно уменьшался в размерах, и ещё ему всё сложнее было сплыскаться по троopu в шлюпку. Спроси Карлсона, пусть поедет с тобой, и возьмёт оружие. Сейчас, конечно, лето, но на белого медведя запросто можно нарваться. Спустя полчаса резиновая шлюпка пристала к берегу возле райского уголка. На борту было трое, мелум тоже захотел присоединиться. Отсутствовали они несколько часов, вертолет вернулся задолго до них, мелом и кнут сразу же разошлись по каютам, а Карлсон, насупившись и тяжело ступая, поднялся в рубку, где Люндхаген дожидался отчета, хотя было еще совсем рано. «Ну что?» «Не знаю. Может, мы что-то и нашли?» «Что-то, чего Твет не заметил?» «Маловероятно». Избушка в плохом состоянии. Медведь выломал двери в дровяном сарае и в туалете. На окнах сорваны ставни. Там раньше возле дома стояло старое кресло. Уж не знаю почему. Так вот, медведь его в клочки разодрал. Ну, в общем, можешь сам представить. В этой неразберихе сложно искать следы. «Ну, вы что-то нашли?» Говорю ж, не знаю, мы дошли до сегодня дневник, совершенно обычный, но от сырости он почти слел. Там всего страниц 50 в этой тетрадке, некоторые вырванные, поэтому оставшиеся тоже вываливаются, ранее не скреплены были. Карлсон умолк и выгрынул в окно на мостик. Матросы уже поднялись с наборта, резиновую лодку теперь закрепляли на носу. Алент Хаген молча стал рядом. Эта тетрадка валялась На одной из коек, Твет, безусловно, ее видел. Последние записи сделаны в апреле и мае, но они очень короткие. Народ из Нью-Олисуна, девчонки из Лонгера, которые добрались до избушки на лыжах, и, судя по всему, неплохо отпраздновали этот подвиг. И никаких записей в марте. Ясно. Я посмотрел тетрадку, но ничего интересного не нашел, поэтому положил ее на стол и пошел помогать Кнуту с Яном. Ален Тхаген огляделся. А, кстати, куда они подевались? Ани, похоже, слегка расстроились, ведь никаких следов старого снегохода там не обнаружили. Кнут был уверен, что его бросили неподалёку от птичьего мыса, и в этом случае вполне логично было бы спрятать его возле этой избушки. Но ты сказал, что нашёл что-то интересное в гостевой книге. Да, сейчас расскажу. Кнуц и яном долго копались, и поэтому я начал просматривать записи. Прошлым летом в избушку заходили пассажиры с круизного судна. От них остались записи на разных языках: английском, немецком, итальянском и кажется, японском. Ещё они сделали рисунки и даже фотографии вклеили. Ну, знаешь, такие записи делают те, кому кажется, что через несколько лет они вернутся и увидят привет от самого себя. Вот прошлой осени записей нет. Затем перед девушками из Лонгьера, которые оставили в апреле длиннющее послание, я обнаружил страницу, исписанную совершенно невнятным и неразборчивым почерком. Дат там нет, но я сначала решил, что эту запись тоже сделал турист с того круизного судна. Язык был похож на немецкий, но потом я подумал, что это вполне может быть и голландский. Следующая страница была вообще нечитаемой, слова написано карандашом и почти совсем размыты. Дальше страницы отсутствуют, а затем длинная запись о атлонгерских лыжницах. Карлсон говорил тихо, почти извиняясь. Знаю, это может показаться надуманным, но что если Первым после туристов с круизного судна в избушке побывал Мартин Йост. От радости у Люнда Хагена даже затылок свело. «Тетрадку я забрал, ты ведь хочешь переправить ее в лабораторию?» «Естественно. Ну, а больше там ничего не было, в этом ответ прав». К рассцированию членов экипажа судно Полярное движение вернулось в лонгир, не заходя в Нью-Олисон. Судно развернулось, преодолевая набегавшую с юго-запада волну и пробиваясь сквозь моросящий дождь, от которого палуба сделалась мокрой и скользкой, со скоростью 12 узлов двинулось назад. Анна-Лиза Иссоксен и Андерсон уселись в вертолёты и вылетели в аэропорт Лонгира с новой посылкой для криминалистов. Оставшиеся на борту чувстволи себя усталыми и подавленными. Большинство из них ожидали, что хоть что-то они непременно найдут. Теперь же энтузиазм, толкавший их на поиски, сменился разочарованием. Один за другим они покинули кают-компанию, разошлись по каютам и уселись на койки, покачиваясь так от волн. Самым очевидным было предположить, что Голландис провалился под лёд, но как тогда объяснить найденное в гробу голову? Ведь естественно, журналистом освещавшим следствие на Шпицбергене и отчитывавшимся перед редакторами на материке, хотелось знать, принесло ли расследование хоть какие-то плоды. И что криминальная полиция вообще собирается делать дальше? Но интерес к этой страшной находке уже начал угасать. Норвежцем убийцей не был, так что называемая личная история в этом деле освещалась в сотрудничестве с нидерландской прессой. У дома Йостав давно дежурили полицейские, в чьи обязанности входило выгонять особенно рьяных фотографов из полисадника. В предоставленном полиции пресс-релизе сообщалось, что дальнейшее расследование в деле об убийстве оказалось безрезультатным. О гостевой книге из райского уголка там ничего не говорилось. Большинство сотрудников по-прежнему находилось в отпусках, но, несмотря на это, найденная в избушке тетрадка была отправлена в лабораторию, где я подверглась самому тщательному анализу. Пытаясь воссоздать записи на размокшей странице, криминалисты превзошли сами себя. И кое-что им удалось восстановить. После этого копию текста переслали в посольство Нидерландов в Осло. Однако переводчик находился в отпуске, так что окончательная расшифровка могла занять еще несколько дней. И вновь движущей силой расследования оказался Кнут. «А они могут прислать копию текста по факсу нам в Нью-Олесу. Здесь на станции работают двое голландских ученых» дожидаясь перевода, полицейские бесконечно обсуждали стратегию следствия и анализировали данные, полученные за время пребывания на Шпицбергене. Комса Карлсвик вновь вызвали на допрос, а потом ещё раз. Не знает ли он, куда Мартин Юст отправился, покинув склад полярной логистики? Нет, он же сказал, Голанд собирался на север, и Карлсвик показал ему разные маршруты до Ниу-Олиссона. Ну, может у Карлсвика есть какие-то предположения? И об этом его тоже спрашивали много раз. Что за хрень-то? Голландец говорил, что собирается на север, он наверняка выехал из города по общей трассе для снегоходов, но двинулся ли он дальше, через ледник или по морю, этого Карлсвик не знал. Наверняка по морю. Профессионалом этот тип не выглядел. Карлсвик даже показал ему, как менять свечи и что делать с ремнем от вариатора. Но куда же он подевался? Что он, Карлсвик, на этот счет думает? Почему полицейские, обшарившие всю территорию от Лонгера до Нию Олиссона, не нашли ни единого следа этого голланца? Не говоря уже о снегоходе. А и что за полицейский теперь думать должен? Нет уж, сами разбирайтесь. Она сказала так Карлсвик почти ласково. Ему было немного жаль полицейских. К тому же он уладил дела со страховками, и теперь ему нечего было бояться. Спустя несколько дней посольство Нидерландов, действует лица семьи Йостов, направило в криминальную полицию и губернатору Шпесбергена официальный запрос. Так как это обращение поступило по официальным каналам, о нём тоже же стало известно журналистам. Почтальон в запрос губернатор Берг побледнел и поспешил во временный полицейский офис дальше по коридору. Газелюнт Хаген и Меллум молча работали с записями, сделанными во время поисковой операции. Возникла ситуация, требующая наших действий. Семья Йостов попросила вернуть им голову сына. Они хотят устроить похороны. Алент Хаген поднял глаза. Мне тоже только что сообщили об этом. Ну что нам отвесить? Криминалисты смогут вернуть голову? Ведь тело, мягко говоря, не раскрыто, а вдруг нам потребуется дальнейший анализ, вдруг мы что-то упустили? Хмм, как же нам поступить? Алент Хаген закрыл глаза и запрокинул голову. Совсем недавно он звонил жене и словно услышал отзвуки лета и отпуска. Швейцберген, гостиничный номер, ресторанная еда, пыльные дороги, полумочное солнце и наполненные птичьим гомоном бессонные ночи надоели ему. Сосредоточиться никак не получалось. В конце концов губернатор Берг озвучил то, что думали другие – придётся вернуть голову. Страшно представить, какие поднимутся журналисты с сплетни, если мы её не вернём, а они нас просто грязью польют. Мелом оторвался от документов. Похороны будут выглядеть джиковато. Он потянулся над стопкой газетчиком, будет о чём написать. На следующий день из Нью-Олесуна по факсу прислали перевод. Орнитолог из Нидерландов, работавший последние 20 лет в Нью-Олесуне, приложил к переводу записку, в которой извинялся, что смысла в тексте получилось мало. Виной тому не язык, а то, что разобрать слова оказалось непросто. Случаи о том, что из Нью-Олесуна прислали что-то важное для следствия, разлетелись и мгновенно. Полицейский друг за другом потянулись в кабинет Люндахагена, а молча, посмотрев в текст, он обвёл коллег каким-то странным взглядом. Что там? не выдержал Карлсон. Это Мартин Йосс написал? Похоже на то. Так что там написано? Альёнд вздохнул, не уверен, что это поможет следствию, но давайте зачитаю вслух. Он принялся читать, а полицейские молча слушали. Невозможно, выпалил в конце Эрик Твет. В последнее время он вёл себя ещё более таинственно, чем обычно, а на совещаниях почти прокрадывался, но сейчас он выпрямился и с вызовом огляделся. Я не знаю, что вы все думаете, но это невозможно. Так не могло быть. Просто подумайте, ведь голову нашли в закрытом гробу. И никто меня не убедит, что а само тело где и снегоход Записи из найденной гостевой книги уместились на одной странице, и это уже с пометками переводчика. Ни даты, ни подписи там не было. Но полицейские не сомневались. Это написал Мартин Йост. К удивлению Карлсона, текст начинался прямо с середины предложения. Он был уверен, что он нашел начало текста, но теперь оказалось, что первая страница исчезла. Это означает, что несколько страниц просто выпали из тетради, сказал Лёндхаген и открыл книгу. «Отчет из лаборатории». «Да, так и есть. Страницы 1, 7, 15, 36, 43 и 50 отсутствуют». К отчету были приложены копии страниц. Вид неровных, словно пляшущих строчек, выдавал страх, быть может, даже больше, чем тот, что раскрывался в немногочисленных словах. «Бедняга», — пробормотал ответ. «Не преувеличиваю, но хочу, чтобы вы знали. Э, страшно». Поэтому я думаю о вас и надеюсь, что хорошо. Этот домик прочный. Дверь поставил ящики и мешки с камнями, возможно, имеют в виду уголь. А двери открой, внутрь медведь попытается забраться сюда. Слышу. На кровати и пишу. Ружьё зажал между коленями. Не очень хорошо общаюсь с оружием, промахнуться невозможно. Из окна к двери погасил свет, возможно, речь идёт о свечках или о керосиновой лампе. И сижу в темноте, выходить страшно, боюсь, медведь спрятался за сугробом, читал, что белые медведи умные. Снимал на леднике, гнался за снегоходом всю дорогу. Здесь начинается следующая страница, но она сильно повреждена, и текст ещё более неразборчивый. Я замёрз, и ехать дальше в 12, светлей всего, снегоход заводится. Всех вас люблю и не жалею, и приключение страшно. К сожалению, больше мне ничего разобрать не удалось. С уважением, доктор Ванкерх. Может, его медведь задрал? спросил наконец губернатор. Текст явно произвёл на него сильное впечатление. Вопрос скорее не в том, задрал ли его медведь, а о том, как его голова ощутилась вдруг в той голландской могиле. Янн Меллум выглядел совершенно сбитым с толку. И куда делись его вещи? И ещё снегоход марки Polaris с сонями. Кнут понимал, что собирается высказать довольно-таки безосновательную гипотезу, но не сдержался. «Разве из его записи не следует, что он собирался уехать из избушки на следующий день в полдень? Разве он не об этом говорит в последних предложениях? Может, медведь дожидался его за сугробом? На льду?» «Если на него напал медведь, то каким образом это могло произойти? Из вас, местных, кто-нибудь об этом знает?» — спросил Леонт Хаген с неприкрытым отвращением. Самым знающим оказался Том Андерсон. Он много раз стрелял медведице, которые либо вели себя угрожающим образом, либо нападали на людей. Дело это кровавое и жестокое. Почему медведи вдруг начинают нападать, нам неизвестно. Большинство из них от нападения воздерживаются. А в нашем случае получается, что медведь гнался за человеком, который ехал на снегоходе до да ещё так долго. По-моему, это маловероятно, но губернатор Бирк кашлянул. Ну, если медведь напал на него на льду, на море, к примеру, когда Йост уже выехал из домика, и если медведь его вдруг что-то спугнул, то зверь вполне мог перетащить тело через залив на птичий мыс, чтобы спокойно поесть. Там не очень далеко. Но всё это настолько неправдоподобно, что губернатор снова кашлянул, на этот раз громче, и нахмурившись, посмотрел на Андерсена. Значит, получается, что снегоход с вещами простоял на льду до весны. А зачем утонул в заливе? Хмм, надеяюсь, обшаривать дно мы не будем. Но в гроб голову положил уж никак не как медведь, и гроб крышкой не он скорвал, заметил твет. Алют Хайкин резко откинулся на спинку стула и уставился в потолок. А что если в тот момент, когда миссис Хеминг свалилась в помойлу, крышки уже не было? Весь мы основываемся лишь на показаниях данных ею и её дочерью, а если они врут, помните снимки, которые я им нам показывал. Они сняли крышку, чтобы сфотографировать содержимое, а вдруг они забыли вернуть её на место. Хмм, возможно, медведь потащил добычу к захоронениям и разорвал там тело, вот голова и откатилась в могилу. Карлснус сделал с дурно. Живот у него вообще был очень чувствительным. Но зачем им врать? Осторожно возразил Кнут. Мм, потому что старый череп забрала миссис Хеминг, торжествующе заявил вдруг Том Андерсон. Помните, как странно она себя вела во время дознания. Мм, ладно, допустим, желчно проговорил твед. Допустим, мы тупенькие криминалисты, ни во что не годимся, и следов крови на птичьем мусоне обнаружили только поэтому. И ещё мы сделали совершенно неправильные выводы, когда осматривали разломанные доски. «Значит, вам с тратиком можно собираться и уматывать домой, дело раскрыто». Голландца задрал медведь, нет, зарезал ножом с широким лезвием, шумом отодвинул стул и вскочил. «Если вам вообще наплевать на мое мнение, то я, пожалуй, пойду». Он развернулся и вышел. Дверь с грохотом захлопнулась. Тишину нарушил Хейлода. «Что будем делать?» «Подождем, может, появится еще что-нибудь», — ответил Люд Хаген. Однако надежды в его голосе не было. «Да». Записи из гостевой книги переслали семейство Йостов, и те, преисполненные ужасом, прочитали последние слова, которые написал им Мартон. Отец не сдержался и сказал, что, услышав от сына от предстоящей экспедиции, он сразу засомневался, но что его сын погибнет в схватке с диким животным, а не это тоже слишком. А разве норвежские полицейские не рассматривали версию об убийстве? Тогда почему вдруг все решили, что его задрал медведь? Их снова накрыла новая волна отчаяния и скорби. Закончилась первая неделя августа, и Лютхаген не видел больше причин оставаться наш петербергине. Придётся признать собственное поражение. Но мы пока не закрываем дело, поспешно оправдывался он. И если журналисты вас спросят, не забывайте об этом, дело не закрыто. Губернатор Берга это не очень разочаровало. Он скорее будет озабочен тем, чтобы подчеркнуть собственную значимость. А строго говоря, подобное решение у нас в управлении принимает Анна Лиза. Закрыть ли дело нам решать. После всех ужасов, случившихся летом, жителям Шпицбергена неплохо будет немного отдохнуть. Уже на следующий день следователи криминальной полиции сидели в самолёте, который летел на материк. Во время пути они мало разговаривали друг с другом. Алентхаген удивлялся собственной реакции. Он чувствовал себя предателем, не понимая, кого же он предал. Когда полицейские покинули Лонгер, губернатор Берг ушёл в отпуск. Он отправился домой к своей строгой жене и двум взрослым детям, которых он видел только на Рождество или летом на даче. Анна Лиза подхватила грипп и слегла, так что на это время обязанности губернатора с радостью взял на себя Осенин Кму. Это временное повышение так выигрышно смотрелось в его резюме, что он наконец-то получил желаемую должность в полицейском отделении в Лилле-Хамере. Коммод Фиэль в конце концов вернулся в Нью-Олисон и отправился инспектировать северо-западное побережье Шпицбергена. В управление постоянно поступали сообщения о том, что туристы причаливали к берегу в запрещённых местах национального парка. А Нью-Олисону мало-помало забыли об убийстве. В Косень о нём никто не вспоминал. Жители Желонге и Ранапротив не знали, что и думать теперь. Ведь они ничуть не сомневались, что представители криминальной полиции непременно отыщут убийцу, но ведь сами-то они ни в чём не виноваты. Они помогали, как могли, участвовали в поисковой операции на побережье залива и отвечали на вопросы и вели себя с полицейскими доброжелательно и гостеприимно, впрочем, как и со всеми остальными. Случайно упомянув в разговоре убитого голландца, местные жители Отвозили без взгляд, они словно испытывали стыд за то, что они их на Шпицбергени убили молодого человека, причём убийцу так и не нашли. Но было кое-что и похуже. Кое-что из-за чего родители перестали по вечерам отпускать детей на улицу, из-за чего люди теперь возвращались домой непременно вдвоём или втроём. Версию с медведем никто из местных жителей не поверил, хотя никто из них не вмешивался в дела, не имеющие к ним отношения. И тем не менее, зря следователи из криминальной полиции вернулись на материк, так и не раскрыв этого убийства. Всё это наводило страх. Мужчина на чёрном снегоходе ехал быстро. Ему хотелось скорее добраться до избушки. Холод его не мучил, он привык ездить зимой. Возле Сент-Джонс-фьорда он заметил след от другого снегохода, ведущий на север. Он не надолго задумался, кто бы это мог быть но не надолго. Это мог быть кто угодно, да и какая ему разница? Он ехал быстро, дорогу знал хорошо. Он решил, что полпути уже преодолел, может заехать в маленькую избушку наравнение или на польскую научно-исследовательскую станцию, закрытую на зиму. Хмм, нет, лучше уж он поедет дальше на север. Примерно посередине залива он остановился. Впереди, насколько хватало взгляда, тянулся след другого снегохода. Кто-то уже уехал дальше по заливу. Но затем вдруг внимание его привлекло нечто действительно важное. Он слез со снегохода, и, достав из сумки карманный фонарик, посветил на след. Нет, он не ошибся. По следот снегохода тянулся ещё один лапы. Лапы белого медведя.